Два линейных полка братаются с повстанцами. Канонада теперь слышится совсем рядом. Король Груша отрекается от престола в пользу своего внука. Герцогиня Орлеанская вместе с детьми и двумя их дядьями спешит в палату депутатов для утверждения своего регенства. Большинство во главе с Гизо устраивает ей овацию. Александр тоже там и доволен. В это время толпа вооруженных мужчин, национальных гвардейцев, студентов, рабочих прорывается в зал и заполняет его вплоть до амфитеатра. Одни несут знамена, другие вооружены саблями, пистолетами, ружьями, у некоторых в руках пики и железные прутья. Они требуют провозглашения республики. Герцогини и принцы бегут. Назначается правительство из семи членов, список которых был составлен в кабинетах национал во главе депон делер министр иностранных дел Л амартин внутренних дел лире ролен народного образования карно прощая мечта и за неимением лучшего александра оказывается республиканц на полным меланхолии Я возвращался один печальный озабоченный республиканец, как никогда, но считающий, что республика плохо устроена, недозрела и неудачно провозглашена. Я возвращался с тяжелым сердцем под впечатлением от картины грубо отвергнутой женщины, отнятых у нее своих детей, двух удаляющихся принц Он прошел через тюэллерий пустынный, но не разграбленный, о чем свидетельствовали трупы расстрелянных. Это воры с табличками на груди, люди в рубище несли охрану возле миллионов. 18 лет назад другие люди оскортировали бриллианты короны. Они усадили на трон убитого студента политехнической школы и сами по очереди садились рядом. Сегодня они выбрасывают трон в окошко. Чем не символ? Маленькое утешение для Александра. То, что квартиру Фердинанда пощадили, он вздыхает. В кабинете короля груши полусыпан бумагами, на которых он узнает почерк своего бывшего работодателя. Он спрашивает у караульного патриота времен 1848 года, такого же оборванца, как и патриот времен 1830 можно ли взять бумаги? Революционер не видит в этом ничего предосудительного. Если бумаги валяются на земле, значит они ничего не стоят. Или мало чего стоит. Страницы непрерывных расчетов. Король груша имевший значительное личное состояние, всегда считавший свое содержание недостаточным, проводил целые часы за исправлением меню для своих детей и их воспитателей, чтобы сэкономить на свои нужды 56 франков 46 сантимов. Из тюэлери Александр направляется в ратушу, где все кипит. Временное правительство намерено провозгласить республику лишь после ратификации решения народом. Социалисты оказывают давление, чтобы добиться этого немедленно. Распай взбирается на стол, произносит сакраментальные слова, бурная овация, ученый возвращается домой, за ним следом выступают политики. Социалисты составили свой список министров. Но ламартины, умеренные республиканцы – Места уступать не намерены. В конце концов достигнуто полюбовное соглашение, и в качестве правительственных секретарей в правительство входят Луи Блан, Фердинанд Флакон и механик Альбер, первый в истории рабочий, вошедший в кабинет министров. Снаружи вооруженная толпа выражает нетерпение, и Ламартин выходит ее заворожить своим лирическим пылом. Да здравствует республика, ему устраивает овации. Не испытывая ни малейшего чувства зависти, Александр все записывает в книжечку за неимение маленького порохового склада, как в 1830 -м. Однако ему все же доверяет весьма щепетильное дело — сообщить всем постам,